Номер 78. Байка. Точка зрения. На одной из своих лекций математик Давид Гилберт сказал, «Каждый человек имеет некоторый определенный горизонт. Когда он сужается и становится бесконечно малым, он превращается в точку. Тогда человек говорит, это моя точка зрения». Мораль. Как ни странно, самые твердые и непоколебимые убеждения – самые поверхностные. Глубокие убеждения всегда подвижны. Лев Толстой. Комментарий. Твердость убеждений чаще инерция мысли, чем последовательность мышления. Ключевский. Последствия негибкости взглядов и убеждений хорошо продемонстрировал Игорь Скрипюк в своей книге «111 баек для тренеров», где он процитировал историю, описанную Стивеном Кове. Два линкора приписанных к учебной эскадре, выйдя на маневры, были застигнуты штурмом и провели несколько дней в открытом море. Я служил на головном корабле и с наступлением темноты нес вахту на мостике. Из-за клочев тумана видимость была припаршивой, так что капитан не уходил с мостика, лично руководя нашей деятельностью. Вскоре после наступления сумерек дозорный доложил «Справа по курсу корабля огонь!» «Неподвижный или смещающийся к корме?» «Неподвижный, сэр!» — ответил дозорный, что означало что ситуация чревата столкновением. Капитан крикнул сигнальщику. «Передайте! Есть опасность столкновения! Рекомендую вам изменить курс на 20 градусов!» Последовал ответ. «Рекомендую вам изменить курс на 20 градусов!» Капитан приказал передать. «Я капитан! Требую изменения курса на 20 градусов!» Ответ был. «Я моряк!» Второго класса смените курс на 20 градусов капитан весь кипел от возмущения передайте он словно выплевывал слова я линкор смена курса 20 градусов в ответ просигналили я маяк мы сменили курс диапазон применения байки бизнес-консультирование семейное консультирование аффективные расстройства терапевтические мишени установка долженствования дихотомическое мышление